«Неневыносимо жарко и влажно. Если наш эксперимент удастся, то мы сможем добиться тех же результатов в любой части света», объяснял свое решение Кусто. Прошло почти полтора месяца, прежде чем удалось подготовить участок под водой и надежно закрепить Розальдо. Это судно было кормилицей и нянькой. Оно снабжало океанавтов свежим воздухом, питьевой водой, горячей пищей, электричеством, Держала с ними связь и всегда была готова прийти на помощь в случае опасности. На Калипсо легли главным образом адъютантские обязанности. Она поддерживала связь с Большой Землей. Лагуна опуталась паутиной из гибких газовых шлангов, водяных трубопроводов, электрических, телевизионных и телефонных кабелей, стальных тросов, расчалок и гигантских якорных цепей Розальдо. Станция была уже почти готова к погружению, когда случилась беда. Разорвался трос, удерживающий 4 тонны балласта, предназначенного для ракеты. Балласт канул в воду на глубину 50 метров. Прошло много часов, прежде чем удалось спасти этот груз. А дальше все пошло по пословице «пришла беда, открывая ворота». Внезапно срывается со своего основания большой дом, как называли «морскую звезду», и его тяжелое перегруженное балластом тело неуклюже сползает на 45-метровую глубину. Это повторяется еще дважды. Каким-то чудом обошлось без человеческих жертв. В другой раз неожиданно забарахлили новенькие компрессоры и вместо чистого воздуха закачали в дом ядовитую смесь, воздух, пропитанный выхлопными газами. Потом подвернулась одна из стальных опор гаража для Денизы, Гараж рухнул и едва не скатился с подводного обрыва. Картина аварии напоминала кадры замедленной киносъемки. Вода резко замедлила падение домов. Окруженные со всех сторон водой, они плавно ложились на дно, разогнав стревоженные стайки рыб, падшихся среди кораллов. Поэтому падение не причинили опасных телесных повреждений подводным домам. Сюрпризы продолжали сыпаться, как из рога изобилия. То и дело случались в и в электрохозяйстве. Инциденты были повседневно, подчас очень серьезные, но никто не погиб. «Я до сих пор удивляюсь, какие боги хранили нас», — вспоминал Курсто об этих тревожных днях. В мире без солнца Вот уже около трех недель океанавты живут под водой, работая, не покладая рук. Смотрю с катера на город под водой и вижу море танцующих огоньков. Океанавты выплывают из жилищ, вооруженные прожекторами, тонкие лучи которых рыскают по рифам и растворяются у поверхности. Каждый вечер они выходят на рекогностировку, наблюдают за подводной фауной. Деформированные благодаря рефракции мерцающие огни большого дома и гаража, и лучи, исходящие от глубинной станции, образуют загадочную картину. «Мне кажется, что я проплываю над какой-то затонувшей столицей», так описывал подводную деревню Кусто. Их было семеро – мужественных, выносливых, многоопытных. Клод Весли, ветеран Преконтинента-1, Андре Порт-Латин, Андре Фалько, Пьер Гильберг, Пьер Ван Ни, Рэмон Кензи, и профессор Раймон Венсьер. жак кусто глава этой подводной общины, пробыл со своими глубинными братьями всего четыре дня. А как же Альберт Фалько? Он возглавил водолазную команду, обслуживающую поселение на рифе, а также стал шкипером Денизы. При всей своей скромности он стал самым незаменимым человеком Преконтинента-2. За его плечами 20 лет работы под водой и недели, прожитые вместе с весли, в преконтиненте 1 Для обитателей морской звезды он кладезь опыта. Альбер больше 100 раз выходил на Денизи, и ему нет равных по погружениям на лодке с научными целями. Однако он начисто лишен чистолюбия. Ему по душе простая суровая жизнь. Больше всего на свете он любит плыть над морским дном, наблюдая все подряд» отзывались о Палько, его товарищи. Адмиралом надводной флотилии, кроме Калипсо и Розальда, к экспедиции было прикомандировано бы еще три небольших катера